Эпизод десятый, в котором Актай не горит, Джин не тонет, Руслан никому не верит, а Дауд не прав. Руслан не сразу понял, что именно его беспокоит. Обеспокоило его отсутствие беспокойства. Они уже минут двадцать как летели, но страха не было. «А что там внизу?» Руслан дернул за рукав серьезного мужчину слева. «Земля!» — ответил тот после некоторой паузы. — Спасибо, мужики! Что б я без вас делал? — Земля, горы, деревья. Что там еще может быть? — попробовал методом перебор найти правильный ответ охранник. Почему-то теперь очень не хватало колоритных описаний Дауда. Вряд ли они были точными или давали полное понимание картины, но зато радовали. Как-то он по-особому на все смотрел. — Что-то конкретное ищем? — спросил охранник чуть встревоженно. «Если надо, я передам пилотам!» Непонятно, что именно сказал Актай своим дуболомом, но они явно очень внимательно относились к Руслану. Ловили каждое его слово и движение. А тот самый серьезный мужчина, сидящий слева, все время нервно дергал ногой. «Чего вы сытить? Вежливо поинтересовался Руслан. «Что случилось?» «Я в той перестрелке был!» Совсем не пытаясь отрицать свой испуг, пояснил охранник. «Там страшно было!» «Что значит страшно?» — заинтересовался Руслан. «Значит страшно!» — почему-то разозлился охранник. «Я тебя высажу сейчас, пешком пойдешь, а по дороге всем встречным баранам будешь рассказывать, как страшно было!» — пообещал Руслан. «Ну?» — серьезный мужчина цокнул языком, но не раздраженно, а как-то иронично. Мол, смысл рассказывать-то, словами такое не передать. «Глупо все было!» — наконец сказал охранник. Только сели по машинам, и как началось. Мы сначала то ли не сориентировались, то ли не поверили. Я в третьей машине сидел около водителя. Грохот понятный, я вижу, машина Октая Эльмировича дрожит как будто искрами плюется. Он шел с правой стороны и длинной-длинной очередью поливал из пулемета. На ходу прям. Там такая плотность огня была, что водитель только газ дал, в переднюю машину врезался и все. Мы с пистолетами повыскакивали, стреляем в него А он внимания не обращает Я сперва подумал, мажу Потом понимаю, что все мазать не могут Пять человек стреляют же А он на нас не реагирует Просто молотит по машине Октая Эльмировича Там все вспыхнуло через три секунды Но бак почему-то не взорвался Машина как факел полыхала А он все стреляет Остановился только когда оружие заклинило «То ли само, то ли кто-то попал в пулемет, не знаю. Он передернуть или еще что-то даже не пытался. Кинул пулемет и деру дал». «Деру дал?» — удивился Руслан. «Его же пули не берут, если я правильно понял». «Не знаю. А чего ему там стоять? Машина Октая Эльмировича как факел, там никто бы не выжил». «Ну и чем дело-то кончилось?» — устав от драматической паузы, спросил Руслан. «Расстреляли меня, внучок». Фыркнул охранник Я чуть сознание не потерял Машина горит, а из окна человек вылазит Как чудовище, а? Весь в расплавленном пластике Сам полыхает тоже Вывалился из окна, упал на асфальт Горит еще А там и тушить нечего Выглядит как уголь же Я и не понял, кто это Но когда он встал, мне совсем плохо стало И главное, он на руки себе глядит Спокойно так, как будто не горит Все стоят, на него смотрят. А когда он говорить начал, я совсем поплыл. Приказы отдает, ругается. А Актай Эльмирыч оказался живой. И злее, чем обычно. Я бы тоже злой был. Адже...» Руслан осёкся, сообразив, что охране могли и не объяснить, с чем они столкнулись. причем для их же блага. Или по очередной задумке Актая. «А стрелок что?» Ушел. Растерялись все». «И чего, его ни полиция, ни КГБ, ваша хваленая, не поймала?» «Что за бред?» «Он утопился». «Чего?» «Не понял Руслан». «Там до бульвара метров триста. Он в воду с пирса прыгнул. На камерах видно». «Тело нашли?» «Вроде бы нет». «История самого глупого покушения в истории», фыркнул Руслан. «А дальше что?» «Ну что, нас всех допрашивали». Тебя как зовут? Миша. Миша, родненький, а ты можешь все рассказать, а не заставлять меня после каждой фразы вопросы задавать? Елейным голосом спросил Руслан. Там больше и нечего рассказывать. Никак не среагировал на тон охранник. Я дал показания, сказал, что Октай Эльмирович в машине сгорел, и все. Нас за вами отправили. Это он велел так сказать? Ну да. И что, никто правду не сказал? Удивился Руслан. «После такого?» «Никто», — подтвердил охранник. «Почему?» «За всех не знаю, а я ему должен». «Много?» «Много, но не о деньгах речь-то». Руслан уже ничего не спрашивал, а Миша не горел желанием что-то еще рассказать. Поэтому летели молча. Руслан погрузился в размышления о том, как можно остановить существо, которое не боится пуль, и почему Джин ушел в воду. Утонул ли на самом деле? Почему не добил Актая, хотя наверняка чувствовал, что его цель жива? По логике, обретение тела давало некоторые преимущества в виде возможности пользоваться оружием и прочими благами цивилизации, но и накладывало ограничения. Как минимум летать он больше не может, да и наверняка получает физический урон. И самое загадочное, откуда эта тварь вообще взяла пулемет? Сколько пешком идти от Баку до Шимахи? «Не знаю», — явно удивился вопросу у Миши. «Два-три дня». «А на машине?» — расширив предполагаемые возможности Джина, спросил Руслан. «Смотря как пробки будут. Два-три часа». Получалось, что если эта тварь не утонула и у нее есть машина, то она уже давно в Шамахе или рядом с ней. Руслан надеялся, что тварь где-нибудь на дне Каспийского моря плачет с горя после неудачного покушения но это была версия, в которую самому-то не особо верится. «Что за порода?» – поинтересовался охранник, наверняка имея в виду Аждаху. Тот зашипел на него с противоположного сиденья, и Руслан почувствовал, как мужчина вздрогнул и напрягся. «Курильский... Персидский... Зероастрийский Бобтейл!» – а -а -а. охранник сделал вид, что понял. Руслан снова погрузился в размышления о том, как можно задержать Джина и пришел в себя, когда вертолет уже коснулся земли. Его, как могли аккуратно, выгрузили из вертолета. Но на его вкус грубовато. Как ни странно, под ногами оказался не асфальт, а грунт. Да и звуков города почему-то слышно не было. Стрекотали насекомые, пахло скошенной травой, влажной землей и пылью. Судя по звукам и запахам, они приземлились на сельской стройке. Совсем неподалеку сразу несколько человек что-то копали. С другой стороны грохотала тачка, тюкали кирки, скрипели блоки. Вокруг явно суетились рабочие. «Где мы?» «В Шимахе». Как будто протянул кнутом по шершавой стене, ответил неведомо откуда взявшийся Актай и взял Руслана под локоть. «Там, где она была когда-то. Современный город, километрах в пятидесяти. Сюда Амина моталась на раскопке». Они довольно быстро пошли куда-то. Разобрать в шуме раскопок, идет ли с ними Аждаха, Руслан не мог. Но полагал, что идет. «Ты же говорил, что ничего не знаешь про Джина!» «Когда говорил, это было правдой. Ничего не знал. И раз тебя это интересует, не поверил бы, если бы ты попытался объяснить». Очков в мою пользу», — хмыкнул Руслан. «Наш противник планирует победить нокаутом, а не по очкам», — заметил Актай и вдруг остановился. «А где Дауд? «Наш противник?» — удивился Руслан. «Ты и про черную кровь знаешь?» «Надеюсь, ты мне расскажешь». Руслан некоторое время бубнил под нос ругательство. Разговор пошел совсем не по плану. Чертов и вообще никогда не теряет контроль. Руслан ведь успел сто раз представить, как именно он его ошарашит. Как будет по порциям накидывать факты и наслаждаться растерянностью, а потом... Что? Возьмет ситуацию в свои руки и всех спасет? Даут ушел, сказал он наконец. Всегда знал, что он ненадежный. Спокойно, совсем без эмоций, без новых оттенков в голосе констатировал Актай и снова повел куда-то Руслана. Что за черная кровь? Лучше сначала расскажи, что сам знаешь. Например, как ты не сгорел в машине? Это сэкономит время. Понятия не имею, как. Просто не сгорел. И сразу скажу, что раньше у меня не наблюдался иммунитет к огню. Я когда-то довольно сильно обжег ладонь, задумался и положил руку на электрическую плиту. Ну, это на фоне моих приключений в вулкане более-менее ясно. Что в целом ты знаешь о ситуации? Кто-то наслал Джина, чтобы убить меня. После некоторой паузы, во время которой я, очевидно, прикидывал, стоит ли спрашивать о приключениях в вулкане, сказал Актай. И джин уже оброс мясом, значит, это не сегодня случилось. Для начала, как ты это понял? Я его видел. Ну, мужик, ну, стреляет, допустим, даже страшный и выглядит как зомби сратый. Но как ты его идентифицировал? Нанял специалистов. У вас тут что, институт прикладной джинологии есть? Хохотнул Руслан, догадываясь, к чему клонит Актай. Нет, шарлатанов всяких позвали. Без тени смущения пояснил Актай. «Почему ты решил, что им можно верить?» «Пообещал миллион монатов тому, кто избавит меня от этой заразы». «И что?» «Один отказался. У него и стали спрашивать». «Умно. Я вот прям завидую твоей способности адаптироваться к новым условиям и извлекать...» На этот раз замер Руслан, осознав оборотную сторону собственной мысли. «Если они в каком-то смысле одно сознание в четырех существах, то и он сам может обладать той же способностью». «Что?» – не выдержал Актай. «Что случилось?» «Куда ты меня притащил? Что тут?» «Огромное подземное сооружение. Я не знаю, что это. Архитектура напоминает что-то персидское. Множество ходов, галерей. Есть версии, где именно может быть то, что искала Амина?» «Не малейший. Может, то, что нам надо, вообще не здесь. А где-нибудь еще? Она же каталась по всей стране». «Причем все другие места, где я что-то находил, были скорее природные, чем рукотворные». «Это плохо», — снова никак не отразив в голосе эмоцию, сказал Актай. «Но сначала надо убедиться». «А что, такой прям древний город?» — спросил Руслан. «Тут могла быть зарастрийская святыня?» «Ты вроде бы историк», — с упреком заметил Актай. «Он упоминается у Птолемея, например. Достаточно древний?» «Ну, допустим», — согласился Руслан. Он устало вздохнул, но все-таки открыл глаза и ничего не увидел. Привычная серая муть. Не похоже, хотя на озере я тоже ничего не рассмотрел. А что ты должен увидеть? С тщательно скрываемым недоверием поинтересовался Актай. Хоть что-то. Мои глаза видят... Не знаю даже, что это... Волшебство? И тут его нет? Похоже. Но, я так понимаю, тут много помещений? Да, десятки галерей. Вот прям все будем проверять? Ты же не хочешь, чтобы мы пропустили то, что поможет войти в башню? В голосе проскочил мягкий метный оттенок. Веди... Октая не пришлось спросить дважды. Он потащил Руслана в другую галерею, потом еще в одну, и еще, и еще. Но результат это не приносило. Раз за разом серая муть и никакого волшебства. Актай злился, а Руслан будто бы впал в оцепенение и превратился в инструмент для сканирования окружающей местности. Ладно, город древний. А само сооружение какого века, мы понимаем? Предполагаем, что оно перестраивалось. Есть более старые части, есть более новые. Старые части примерно пятого века, новые примерно 16. Но они больше всего пострадали. «Пострадали? От чего?» «Пожар, наверное. Или поджог?» «В шестнадцатом веке город сгорел», — уточнил Руслан. «В шестнадцатом веке за город дрались османы и сифивиды. Козылбаши взяли его штурмом. Тут могли быть и пожары, что похуже». «Кстати, про Козылбаши. Думаешь, Саид наслал джина?» «Нет». «Почему ты так уверен?» «Потому что убивают своих противников только идиоты или отчаявшиеся люди». Саид не в отчаянном положении. И уж точно не идиот. Зачем меня убивать? Как можно использовать труп? Архан? У него тоже нет мотива. Тебе не кажется, что мотивы могут выходить за пределы бизнес-интересов? Тогда я не знаю, чем я ему так не угодил. Аккуратно, тут потолок низкий. Сейчас это не главная проблема. Твоя не главная проблема чуть не убила нас с Даудом. Люди Архана и Саида перестрелку устроили из-за нас. «Плохо!» — Актай цокнул языком. «Это все?» — хмыкнул Руслан. «Все сочувствие?» «Плохо стреляют, судя по тому, что ты живой. Лучше про черную кровь расскажи». «Так, хватит!» — Руслан дернул рукой, вырывая локоть из руки Актая. «Либо мы говорим нормально, либо ебись сам со своим джином. «Давай без истерик». Голос все еще привычно сухой но проскользнул предательский зеленоватый оттенок. «Давай!» — согласился Руслан. «Я единственный, кто знает, как можно решить эту проблему!» «Какую?» — усмехнулся Актай. «Как избавиться от одного человека? Если надо, будет полк солдат стоять и стрелять в него, пока он на атомы не разложится». Руслан растерялся. «В сущности, такой подход должен был принести определенные результаты» каким бы бессмертным ни было это существо, что оно может против пуль, снарядов и бог знает каких еще смертоносных изобретений человечества? Что может волшебство против технологий, помноженных на деньги? Тогда зачем ты здесь? Не понял, Руслан. А где мне быть? Это ведь одно из мест, которое искала Амина, чтобы войти в башню. Подожди. То есть ты здесь для того, чтобы свой сраный бизнес-проект реализовать? Ты реально настолько поехавший, что хочешь достать Амину из башни и заставить таки выйти замуж? Есть вещи поважнее волшебной ерунды. Спокойно ответил Актай. Но в любом случае наши интересы совпадают. Тебе надо в башню, мне надо в башню. Что тебя не устраивает? Не теряй время, пойдем. Охренеть. Не ругайся. Даже по голосу было ясно, что Актай морщится. Воспитывай меня. «Отец года!» «Закончил?» «Ты можешь думать о чем-то, кроме своего бизнеса? Ну, чисто технически. Способен на это?» «Да. И я пытаюсь действовать так, чтобы решить наши проблемы». Актай интонации выделил слово «наши». «Ну, неужели тогда не проще действовать последовательно?» «Например?» «Такому уровню иронии в голосе. Руслан хотел бы научиться, но здраво предположил, что это врожденный дар». «Ну, ты мог попытаться найти того, кто наслал Джина, и...» «И что?» – перебил Актай. В его голосе вдруг возникли оранжевые оттенки. «Убить? Просто так все, да? Хорошо, допустим, только допустим, что это Саид. Что тогда?» «Не знаю. Найми человека, или как там это у вас делается?» Руслан растерялся от такого неожиданного напора. «А у вас как?» Чего ты сам не попытался, а? Попросил бы Дауда. Пристрелили бы Саида, и все. Проблема решена. Ну я же не уверен. А если бы был уверен? Актай вдруг ткнул ему в грудь пальцем. Убил бы? А что потом? Даже если мы моральную сторону в расчет не берем. Ты же не думаешь наперед, да? Это духовный авторитет. За ним ходит толпа последователей. «Ты бы от них куда делся? Нет-нет, ты ответь! Не надо так устало вздыхать!» «Не знаю я!» «Но мне такой выход предлагаешь, да?» Голос теперь стал преимущественно оранжевым с черными ломаными молниями. «А давай я тебе еще кое-что расскажу. Вы два клоуна, конечно же, ни в чем не виноваты. Но из-за вас была перестрелка. А знаешь почему?» «Потому что ты по телефону ляпнул про Джина». Саид и Архан его, может, и не насылали, но, по всей видимости, знают, что это такое, и оба принялись действовать. Мотивы Саида я прекрасно понимаю. «Если за мной гоняется Джин, то достаточно убрать моего наследника, чтобы все состояние досталось нигяр». «Мотивы Архана тоже. Можно спасти моего наследника, раз уж мне конец» и получить благодарного карманного миллиардера. А еще на вас, очевидно, напали дураки, которые работают на Гусейного. Он уже связывался со мной и сказал, что всех накажут. Но что это меняет, а? В итоге перестрелка и гора трупов. За это дело возьмутся. Такое нельзя просто спустить на тормозах. И что дальше будет, понимаешь? «Ну...» «Чего ты мычишь, как корова?» Они же поймут, чьи там люди сцепились, ковырнут Саида, потом тех, с кем он связан. Но еще они подтянут Архана и тоже пойдут по всем его друзьям, и обе цепочки приведут ко мне. Но ты же ни при чем. В этой истории да, но повод подкопаться под моего союзника прекрасный и под всех, кто с ним работает, под меня, потому что я лоббирую его интересы. Руслан, очнись! Там гора трупов. Ты что думаешь, на Дикий Запад приехал? Ты-то можешь прыгнуть в самолет и свалить отсюда, хоть огнем все гори. А мне что делать? Все бросить и убежать? Я ради этого работал всю жизнь. А я не просил втягивать меня в это говно! взорвался Руслан. Турки, джины, сектанты какие-то иранские! Мне это нахрена, а? Разруливаю, как могу! Надо делать не то, что ты можешь. «А то, что надо!» Актай опять ткнул его пальцем в грудь. «Ты такой же, как твоя мать. Делаешь, что хочешь, и плевать на всех». «Да? Интересно, почему я похож на мать? Не потому ли, что ты меня бросил, и как цикло побежал папенькин приказ выполнять и жениться хер на ком? И чё? Как брак? Зашибись? Твоя-то жена не такая, как мама, да? Не делает, что хочет, и плевать на последствия. Не пыталась меня отравить, например». Актай не ответил. В голове Руслана промелькнула мысль, что на этом надо бы остановиться. Но он не хотел. «Или может, это тоже часть какой-нибудь твоей сраной интриги? Может, она по твоему приказу меня травила? Или вообще не она, а? Ты мне тут ноешь, как, мол, все по пизде из-за меня пошло? А до меня все было великолепно, да? У тебя тут и до меня все на соплях держалось. Я виноват, что у тебя дочка сбежала. Я виноват, что кто-то джина наслал. «Ой, посмотрите, бизнес у него рушится! Насрать мне! Я думаю, как бы не сдохнуть! Причем из-за тебя! Ты меня в это втянул!» «Я не хотел тебя в это втягивать!» Во вроде бы спокойном голосе Актая возник какой-то светло-синий оттенок. «С самого начала не хотел». «С самого начала?» — деланно удивился Руслан. «Вот прям с рождения, да? Так может, надо было презервативами пользоваться?» «Ты понял, о чем я?» Нет. Я знал, что ты не справишься, поэтому не взял тебя с собой Ага, я ж дебил Я бы не справился с распиванием чая и жизнью в особняке Другое дело ты, у тебя тут все четко Это я знаю, как войти в башню, а не ты Это я все разрулил, а не ты Я вообще единственная твоя надежда, что мы не сдохнем Но раз я не справлюсь, то все Это не твое Вздохнул Октай. Тебе все это не интересно и не нужно Ты бы не справился не потому, что дурак, а потому, что слишком свободный. Ты бы не тянул это на себе всю жизнь. Б. Благородство. Ты бы хотел жить, как Амина. Актай спросил это странным, глухим, будто бы из-под воды голосом. Руслан вдруг растерял всю свою праведную ярость. Она будто бы потухла под напором воды. Он вспомнил рассказы Дауда об Амине, о ее учебе, работе. «Расписание?» «Нет», – нехотя признался он. «И чего тогда ты от меня хочешь?» «Почему ты не приехал, когда мама пропала?» Руслан сам не понял, откуда взялся этот вопрос. «Потому что ты был уже взрослый. Ты вполне мог справиться сам. Разве я ошибаюсь?» «Допустим», – хмыкнул Руслан. «Но ты не хотел найти ее, помочь в поисках, с твоими-то ресурсами». «Ты на самом деле хочешь сейчас говорить об этом?» «Иначе не говорил бы». «Нет, не хотел», — коротко ответил Актай. Руслан по цвету голоса понял, что это ложь. Он хотел, он искал, но это ни к чему не привело. И Актаю почему-то стыдно. Руслан не решился полезть глубже в эту историю. «Ну, я, допустим, не хотел бы жить жизнью Амины», — резко сменил он тему. А ее ты зачем заставляешь? Кто-то же должен. Актай с готовностью подхватил разговор, будто секунду назад они не говорили совсем о другом. Да и на самом-то деле Амине нравится. Всю жизнь пахать, как проклятая? Она любит власть. Возможно, даже слишком. Это я заметил. Вспомнив Дауда, протянул Руслан. Ну, я сейчас тупой вопрос задам, но все-таки. Если всему уже конец, то зачем ты вообще ищешь Амину? Она явно не сможет ничего разрулить. А кому еще я могу все оставить? Не Яр? Тебе? Ладно, давай дальше. Осматривать тут вот это все. Растерялся и затараторил Руслан. Надо уходить. Почему? Удивился Руслан. Докладывают, что Джин рядом. Откуда они знают? Дроны. С откровенно насмешливой интонацией пояснил Актай. Охрана знает свое дело. Но мы ведь не все проверили. «Если меня сожрет эта тварь, то я не смогу проверить остальное. Надо уходить. Потом вернемся». «В каком смысле?» «Улетим на вертолете подальше. Подождем, пока Джин придет к нам, и вернемся сюда. Выиграем несколько часов». Октай стал говорить тоном учителя младших классов. «А он что, пешком идет? Вот так, в тупую?» Охрана говорит, что да. «Да как он так шустро-то?» Актай подцепил его за локоть и повел к выходу. Руслан помассировал переносицу и вздохнул. Может, это и неплохой план. Вот только подозрительно простой, напоминающий эксплойт в плохой компьютерной игре, но никак не странную и жестокую реальность, в которой он оказался. «Стой!» Зачем-то скомандовал Октай, хотя это не требовалось, учитывая, что он сам замер на месте. «Что опять?» «Это не Джин. «А кто?» Несколько секунд Октай молчал вероятно, слушая доклад охраны через наушник, а потом цокнул языком. Это Дауд. Почему пешком? Наверное, чтобы охрана его опознала. Он же сам работал, знает, что дроны будут висеть. Чего ему надо? Ты же сказал, что он ушел. Я не знаю, он мне не докладывает. Поругались. Понял Актай. Ладно, пошли дальше искать. Стой! Руслан не дал увести себя обратно вглубь галереи. «Надо узнать, чего он хочет». «Подождет». «Ну ты серьезно?» «Есть такая азербайджанская поговорка. Как бы ее корректно на русский перевести? Когда уходил, насрал, когда вернулся, съел. У нас дела, а Дауд пусть пока подумает о своем поведении». «Да мы не в детском саду! Что за воспитательские замашки? Пошли!» Актай почему-то не стал возражать. Через три минуты они вышли из подземелья, и на них снова обрушились звуки, запахи, свежий воздух. Руслан только теперь понял, что пребывал в оцепенении. Как будто древние стены поглощали не только звуки, но и мысли. Актай спросил у кого-то что-то по-азербайджански. «Я не к тебе пришел», — ответил Дауд. «А к Руслану?» «Тут я решаю, кто и к кому ходит», — перейдя на русский язык, сказал Актай. «Зачем пришел?» «Мне нужно поговорить с Русланом!» «Говори!» Повисла тишина. Даже рабочие на раскопках почему-то перестали греметь инструментами. Руслан расслышал, как поблизости перетаптываются на месте минимум два человека помимо них самих. Вероятно, охрана. «Давайте без этого, а!» — нарушил тишину Руслан. «Ты наедине поговорить хочешь?» «Так будет лучше!» — подтвердил Дауд. «Для кого?» — поинтересовался Актай. «Для всех!» «С чего бы...» «Давай отойдем и поговорим!» — вклинился Руслан. «Все!» — Актай промолчал и не стал никак препятствовать. Хотя наверняка проводил их очень неприязненным взглядом. Руслан, кажется, физически ощущал его. Дауд отвел его шагов на сорок, прежде чем остановиться и начать говорить. «Не верь ему! Он всегда врет!» «Из всего выгоду извлекает». «Ты пришел, чтобы это сообщить?» — хмыкнул Руслан. «Может, еще скажешь, что вода мокрая?» «Нет, не это», — буркнул Дауд. «Я знаю, где еще два ключа». «В смысле благословения? Где?» «Огонь. У Амины в комнате, помнишь?» «Который гнилью вонял?» — уточнил Руслан. «Но как его... применить?» Я не знаю, но дело точно в нем. С чего ты решил? На записях с камер в башне есть помехи. Я не сразу заметил. Надо очень приглядываться, чтобы их увидеть. Но помехи только в одном месте. Это не поломка или глюк. Помехи всегда на глазах Амины. Ну, и помнишь, да? Я говорил, что у нее глаза странные были перед исчезновением. И чего? «Не понял, Руслан. Причем тут огонь?» «Он создает такие же помехи, когда на него смотришь через камеру». «Ты это как выяснил?» «Я при тебе переносил огонь к себе в комнату. У меня там свои камеры стоят». «И эти записи не пострадали во время пожара?» — сообразил Руслан. «Потому что они соединены с общей системой?» «Да. Я случайно увидел». Мне приходит оповещение, когда система слежения обнаруживает человека. Сначала не обратил внимания, не до того было. Часа два назад сидел в машине, думал и залез посмотреть. Что-то мне не нравится развитие этого разговора. Если бы проблемы не было, ты бы просто сказал, что, мол, огонь на месте, надо поехать посмотреть, да? Угу, подтвердил Дауд. И что там за оповещение? Что твои камеры увидели? Огонь унесли. Великолепно. Руслан шлепнул ладонями по бедрам. А кто? Нигар. Пу-пу-пу, если она уперла огонь к Саиду, то все, пиздос воскрес. Руслан ожидал привычную уже фразу о том, что ругаться нехорошо, но ее не последовало. Он вдруг понял почему. Актай не любил мат и передал такое же отношение дочери. А Амина в свою очередь влияло на Дауда, пока игла была в нем. «Это все?» — поинтересовался Руслан. «Или есть еще какое-нибудь говно в запасе?» «Джин!» — после некоторых раздумий сказал Дауд. «Не надо его недооценивать. У него уже есть тело. Значит, и мозги. Он не будет нападать в лоб. Он что-то придумает. Теперь это не просто сгусток ненависти». Да уже плевать, отмахнулся Руслан. Проблемы больше, проблемы меньше. Я об этом и говорю, да? Почему-то снова в голосе Дауда прорезался акцент. Ты его недооцениваешь. А ты с каких пор такой специалист по джинам? удивился Руслан. С тех пор, как ты иглу вынул. Я многое вспомнил. Ты ж насколько Амина тебя перекроила, а? Сильно, неважно. Это называется абьюзивные созависимые отношения Так и что ты там вспомнил? Ты как-то спрашивал, как я появился Ебанись Руслан вдруг понял, что сейчас скажет Дауд Абани Абани гуль Но гуль — это разновидность джинна Погуглил бы, что ли Меня когда-то также вырвали из небытия «Я действительно погиб на войне». Но эта война была почти полторы тысячи лет назад. Арабский халифат завоевывал Азербайджан около ста лет. Остатки Сасанитской империи откатывались все дальше на север, пока окончательно не рассыпались под ударами исламских войск. И если к людям писания арабы относились терпимо, То зараострийцев считали язычниками, поэтому мы сопротивлялись до последнего. Я погиб у подножья Девичьей Башни, или прямо в ней, я не помню. И умирая, я действительно клялся убить всех людей. Странная клятва, но, наверное, именно из-за нее меня смогли вернуть сюда. Я сам пошел, меня никто не заставлял. «Сначала я тоже был гуском ненависти, потом оброс плотью, убил того, на кого меня направили, и стал тем, кто я есть сейчас». «Кем?» — почти шепотом спросил Руслан. «Не знаю». «Ну, точно не человеком. Для человека ты слишком добренький». «Я еще хотел сказать...» «Ой!» — дело насморщился Руслан. «Давай без этого». «Ты свободный человек. Захотел – ушел, захотел – пришел. Не надо мне тут персидский театр устраивать». «Извини», – все-таки сказал Дауд. «Я виноват перед тобой. Дал слово и не сдержал. Ушел. Еще и после того, как ты мне жизнь спас. Я тебе дважды должен. Дай мне возможность держать слово. Я действительно помочь хочу». «Да пиздец! А теперь мы обнимемся?» «Если ты хочешь...» «Хорош, а!» Руслан вытянул руки ладонями вперед. «Ну, веди себя как мужик!» «Это как?» Не понял Дауд. «Не признавая ошибки, не проси прощения, стой на своем до конца. Дай возможность окружающим думать, что они лучше тебя, в конце концов». «Это нетрудно!» Усмехнулся Дауд. «Окружающие в большинстве своем действительно лучше меня!» «Тут я с тобой потягаюсь!» «Я дракон вообще!» Он вдруг сообразил, что не знает, где Аждаха. Он упустил его из внимания, когда выбирался из вертолета. «И где его теперь искать?» «Что там по второму благословению?» «Нефтяные камни», — уверенно ответил Дауд. «Почему так решил?» «Амина постоянно туда моталась к отцу. Я поэтому не подумал. Но еще она два раза погружалась». «Куда погружалась?» «И почему ты раньше об этом не упоминал?» «Это еще одна плохая история», — вздохнул Дауд. «Амина многое велела мне забыть». «Да ебушки!» — возмутился Руслан. «Я тебе говорил, брось эту тварь!» «Это я помог ей выйти из дома так, чтобы этого никто не заметил. А потом она велела мне думать, что я в Шемаху ездил». «Прав был, Томас», — протянул Руслан. «Но не до конца». «Так вот...» Дауд проигнорировал реплику Руслана. «Амина дважды погружалась. Один раз в батискафе, один раз в акваланге». «Великолепно! Восхитительно!» Вспомнив рассказ охранника о Джине, утопившемся в Каспийском море, сказал Руслан. «Ладно, надо поговорить с нашим интригенфюрером». «Начнешь говорить, сам не заметишь, как под его дудку плясать начнешь». Он людей зачаровывает, как будто. Рядом с ним мозги деревянными становятся. Может, и зачаровывает. Но все равно надо разговаривать. Веди. Дауд привычно взял Руслана под локоть и повел. В ту же сторону, откуда они пришли, но явно дальше. Видимо, Октай предпочел не тупо ждать, а потратить время на какие-то другие дела. Там навесь. В тени стол, стулья, чай май туда-сюда. На природе сидит, кушает, охрана самовар раздувает. Хорошо, да? Как шах какой-то. Не хватает только музыки и танцев. Руслан почему-то очень скучал по этому нарочитому акценту. Ему показалось, что Дауд это уловил. «Поговорили?» Спросил Актай странным голосом, выдающим кусок сахара за щекой. «Да, есть четыре новости», усаживаясь поудобнее, ответил Руслан. «Две плохие, две хорошие. Первая плохая — мы связаны. Ты, я, Амина и кот. Если кто-то из нас умрет, остальным тоже крышка». «Это я уже понял», — шумно отхлебнув чай, ответил Актай. «Как?» «От тебя же услышал, когда ты ругался. Ты, правда, не сказал про кота и Амину, но это уже детали». Руслан вдруг сообразил, что Актай извлек из него ту информацию, которую он зачем-то собирался придержать. Не специально, видимо, но даже в ссоре, когда Руслан упомянул, что не хочет умереть, смог проанализировать эти слова и сделать верный вывод. «Так, ладно. Раз мы оба понимаем, что повязаны, предлагаю обменяться информацией». «Хорошо», — легко согласился Актай. «В чем заключается вторая плохая новость?» «В том, что я пойму, если ты соврешь». «Я уже достаточно хорошо прислушался к твоему голосу!» Актай хмыкнул, но не скептически или насмешливо, а грустно. Вероятно, вспомнил, как соврал совсем недавно. «Ладно», — наконец сказал он. «А что за хорошие новости?» «Дауд нашел еще два благословения». «Звучит очень похоже на доклад нерадивого чиновника», — усмехнулся Актай. «Все хорошо, но есть нюанс?» «Угу. Скорее всего, то, что нам нужно, в руках Саида». Огонь, который горел в комнате у Амины. Судя по камерам, его унесла твоя благоверная. Нигяр? А у тебя много благоверных? Ни одной, полагаю. Дауд закашлялся, но мгновенно взял себя в руки и утих. Значит, нам надо забрать огонь у Саида. Как ни в чем не бывало, рассуждал Актай. Если он не захочет его отдать, будет сложно. Кроме того, учитывая ситуацию, возможно, он уже уехал из страны. Я прикажу узнать хотя бы где он. Об остальном подумаем потом. И какая последняя новость? Еще одно благословение на нефтяных камнях. Они же в 20 веке построены. Удивился Актай. Где-то под водой, пояснил Руслан. Может быть на дне. Еще одна новость с подвохом. Почему? Не понял Дауд. Есть батискаф, есть акваланги, да? И там этот говнюк плавает наверняка пояснил Руслан. «Какой?» «Кент твой! Джин. Руслан сначала сказал, а только потом подумал, что сболтнул лишнего приоктая. Но в следующую секунду мысленно одернул себя. Все-таки договорились делиться информацией. «Почему так думаешь?» уточнил Дауд. «Говорят, он утопился. Но вряд ли, да?» «Странно, во всех сказках Джинны это порождение скорее огня, чем воды». «Но кто знает, как оно на практике?» «Ты, например?» «Я не пробовал топиться», — заметил Дауд. «Поэтому не могу поделиться опытом. А вот огонь меня вполне себе ранит. Я проверял. Да и я на другой стадии существования. Я уже свободен». «А что будет, если мы его на куски порубим?» — поинтересовался Руслан. И, вспомнив слова Актая, добавил. «Или на атомы разложим?» Новое тело. Пока он не сожрет того, за кем пришел, или кто-то не упокоит его хозяина, джин будет воплощаться. Его не убить никак. Можно только задержать на время. Как? как? -хором спросили Актай и Руслан. Я же говорю, да. Если его тело в негодность придет, он через какое-то время восстановится. Но время нужно. Ладно. — сказал Актай. — Так или иначе, вам нужно лететь на камни. — Нам? — не понял Руслан. — А ты? — Мне нельзя появляться на публике. Но и без этого в ближайшее время станет известно, что я не мертв, и мои возможности резко сведутся к нулю. Так что вы летите на камни, а я остаюсь тут. Пока попробую понять, как забрать огонь у Саида. — Ну да, вся работа на мне опять, — вздохнул Руслан. «Но есть еще два момента. Откуда у Джина оружие и что искала Амина тут, в Шимахе?» «Оружие оттуда же, откуда и у всех, да?» — ответил Дауд по своей части. «Кто-то ему дал». Амина могла, как и мы, уехать отсюда ни с чем, — заметил Актай. Либо уже забрала то, что искала. «Что это?» — спросил Руслан. «И где оно? То, за что тут когда-то дрались козелбаши с турками?» «Авеста!» — уверенно ответил Дауд. — Ее вывезли отсюда в прошлом месяце. — Я думал, Македонский ее уничтожил. — Видимо, нет, Руслан Меллим. — Там все, что считалось утраченным? Все двенадцать тысяч пергаментов? — Я не знаю, да, но много. Я знаю, куда увезли при случае почитаешь. Сейчас поважнее дела есть. — Да вы не представляете себе, какая это находка! Руслан чуть не задохнулся от возмущения. «Ладно, полетели», — отмахнулся Актай. «Где твой... твое животное?» «Я не знаю. Аждаха!» — позвал Руслан. «Аждаха!» Некоторое время ничего не происходило. Потом Актай и Дауд удивленно хмыкнули. «Что там? Что? Ну скажите!» Идет, да!» — ответил Дауд. «Охотился, что ли?» «Еще больше стал! Теперь действительно тигр!» «Вот интересно, почему я в размерах не увеличиваюсь?» — вздохнул Руслан. Дауд не шутил. На ощупь бывший кот оказался никак не меньше тигра. Может, не крупного, но тигра. Все остальные, кроме Руслана и Дауда, явно были напряжены и старались не делать резких движений в присутствии чудовища. И никто не спрашивал, почему отождахи пахнет кровью. И чья она? «Он тоже остается тут», — вздохнул Актай. «Это чудовище поднимет переполох». «Ну я же не знал, что он уже такого размера». «Ты можешь приказать ему сидеть где-нибудь подальше от людей?» Аждаха вдруг фыркнул, и Руслан готов был поклясться, что кот усмехнулся. «Погуляй где-нибудь, чтобы не нервировать рабочих», — попросил Руслан. «Мы вернемся сюда часов через несколько». Аждаха рыхнул. И, судя по звукам, порысил куда-то вдаль. «Тигр, да?» — восхитился Дауд. «Ладно, давай, пора». Примерно через три часа пилот доложил. «Подлетаем. Нам дают посадку. Вроде бы проблем нет». «Так что там за нефтяные камни?» — поинтересовался Руслан. «Город, да. Просто в море. На платформах стоит. Там нефтяники живут». «То есть реально город?» «Администрация, дома, дороги, все есть, город, все стоит на платформах, и дороги от платформы к платформе. В центре города живут в общежитиях, отдыхают, чай, май, кафе, мафе, поле футбольные. а на окраинах работают, нефть качают». «Восхитительно!» — вздохнул Руслан. «Большой он!» 350 километров дорог!» — гордо заявил Дауд. «Великолепно!» «Каждый раз, как вижу, завораживает, да?» Он услышал, как Дауд восхищенно подсокал языком. «Давай!» — усмехнулся Руслан. «Описывай! Что там?» «Трудно! Море сегодня очень спокойное, да? Синее, совсем чуть-чуть волны». Как это, по-вашему, бархат нету? И в бархатном море стоят платформы. Очень много. Пока даже не вижу главные — дымка. От платформы к платформе эстакады прямо над морем, Руслан Меллем. И чем дальше летим, тем больше платформ и эстакад. Как будто паутина. Ты поэт. — хмыкнул Руслан, рисуя себе образ паутины на темно-синем бархате. «Зачем издеваешься?» — обиделся вдруг Дауд. «И в мыслях не было!» «Первая в мире нефтяная платформа тут была!» Чудовищно неловко сменил тему Дауд. «Даже в книгу рекордов Гиннеса внесли!» Руслан не стал перебивать, хотя и в первый раз этот занимательный факт прекрасно расслышал. Его вполне устраивало, что Дауд что-то монотонно тараторит. Это почему-то несколько смягчало страх высоты. Отвратительно! С явным восхищением протянул Дауд. Если меня попросят проиллюстрировать поговорку «начал за здравие, окончил за упокой», то я этот момент перескажу. Я не понял, тебе нравится или нет? Красиво! С сожалением сказал Дауд. Но природу портит. Море же не для этого создано. Кем создано? Ай да. А кем бы не было создано, Ахурамазда твой же. он разве для этого море сделал? А он его и не делал. В растрийской космологии море — творение главного злодея Аримана. Соленая вода — это как бы испорченная обычная вода, которую создал Ахурамазда. Так что в этом смысле, наверное, хуже уже не сделать. Ну... Растерялся Дауд. Я в ваши дела не лезу, но логика странная. А вот если в соленой воде утонуть, то тебя в рай пустят? Не знаю. Меня, возможно, и без того не пустили бы. А к чему ты это? Закат уже. Как думаешь, Джин за мной пойдет? Или за Актайм? Конец десятого эпизода. Читали Юрий Романов, Анар Амаров, Андрей Филипак... И Анастасия великородная.